Эпилог. Валерию. Пение птиц приятно щекочет слух. Поворачиваюсь набок, уютнее устраиваясь на мягкой постели. Но тут же воспоминания утраты врезаются в разум. Распахивая глаза, резко сажусь на кровати. Моргаю от слишком яркого солнечного света, бьющего в окна. Осматриваю маленькое пространство, которого не помню. Кровать занимает практически всю площадь. Неподалеку деревянный столик, где расположены металлические тарелки и кружки. Закрываю глаза и мотаю головой, но не развиваются мои волосы, как раньше. Дотрагиваюсь руками до коротких прядей, и ногти не проходят по волосам. Только сейчас слышу, как сердце быстро стучит в груди, а дыхание резкое, незнакомое. Открываю глаза, оглядываю свои руки, загорелые пальцы с короткими ногтями, недоверчиво отодвигаю их вновь и вновь, смотря на человеческие руки, а не те, что были со мной. Нет когтей, нет белой кожи, она другая. Живая. Подскакиваю с постели, оглядываю свои бежевые брюки из хлопка, рубашку с завязками под шеей, сандалии, что когда-то носил. Поднимаю голову и поворачиваю, славя свое отражение в свете оконного стекла. У меня есть отражение. Вздох вырывается из груди, когда вижу себя же. Забытого человека, обычного смертного с сердцем. Волосы вернули свой оттенок каштанов а глаза блестят голубизной. Как долго я не видел себя таким. Вернулся. Только как? Где я? Открывая дверь, выхожу на залитую солнцем поляну перед домом, в котором очутился неведомо как. Ноги утопают в мягкой траве, а кожа принимает тепло, исходящее с неба. Я не помню этого ощущения. Сейчас же внутри меня непонимание притупляется и наступает безмерная радость. Чувствую. Я полноценно чувствую этот мир, необыкновенный мир вокруг меня. Сакры, Люпчу смотря на замок с покачивающимся флагом, где изображен наш герб. Алые цветы на золотистой ткани. Нет стена, только город такой, каким я оставил его перед тем, как поддаться искушению. Странность этого сна, никак иначе себе я не могу объяснить это, теплом отзывается в сердце, щемящей любовью к своей земле, где был рожден. Спустевшись с холма, иду по каменному мосту, ведущему прямо к площадке замка. Вижу людей, что стоят там. Живые люди. Когда подхожу ближе, не могу больше двигаться, смотря на лица своих родителей, погибших сестер с мужьями. Но делаю шаг. Хоть и не понимаю ничего, иду навстречу им. «Мама, папа!» Шепчу я, и они раскрывают свои объятия, в которые падаю. «Обнимаю их, а они меня». «Кто-то хлопает по спине, слышны крики радости и свист. Мое имя, которое на устах у каждого здесь. Мы ждали тебя, сын мой», — говорит отец, когда я осматриваю свою семью, и до сих пор мой разум не понимает ничего. «Брат!» — веселый окрик раздается сбоку. Поворачиваю голову. «Лука!» — «Жив!» «Теперь человек обнимает меня, а я его». Похлопываем друг друга, и он смеется, как раньше, наполненный счастьем и весельем таким, как он был до своей темной жизни, на которую обрек его я. Позади него, смущаясь, стоит Анка с их сыном. Валерию. И кажется, что сошел с ума, ведь бежит ко мне Петру, улыбаясь, и совсем не изменился. Такой же взрослый и юный одновременно». «Как? Что здесь происходит?» Непонимающе спрашивая, смотрю на свою семью в полном составе. «Ты?» «Но что-то не дает мне дослушать слова отца». Иду вперед, как магнитом меня тянет, обхожу семью и замираю. Встречаюсь с блестящим взглядом синих глаз, улыбкой на лице и черными непослушными волосами, лежащими на плечах. «Георг, брат мой, друг мой!» Быстрым шагом подхожу к мужчине, смеется, обнимая меня, как раньше. «Мальчишки!» Обхватываю его голову, а он мою. Упираемся лбами друг в друга, и не могу поверить, что это он. Но ошибки быть не может. «Он!» «Ты жив! Ты, Аболтус, жив!» Сжимаю его голову от переизбытка чувств. «Нет, Валерио!» Улыбается он, и его руки отпускают меня, как и мои его. «Но сердце! Внутри меня есть сердце!» Заверяю его. «Да, оно есть! Мы там, где наше место, друг мой! Мы вернулись туда, где были счастливы! Мы нашли свое спокойствие!» «Аурелия!» Перебивая, я ищу среди тех людей, что столпились на площади, ту единственную. Она здесь? Она тоже здесь? Если это мой райский сад, то и она должна была дойти сюда. Валерио, я должен тебе сказать, что... Нет. Зло обрывая его, делаю шаг назад. Этим пугаю младенцев на руках у женщин. Задыхаюсь, смотрю на лица своей семьи. Лука поджимает губы и обнимает свою жену. Петру кривится, бросая взгляд на Георга, за которым прячется девушка. Молодая и светловолосая Констанца. И ее привела сюда дорога. А моя Аурелия не добралась. Вот оно, вот оно, проклятие мое. Видеть всех вас, попасть в рай для меня без нее. Знать, что до сих пор проклята, а я здесь. Жестоко. Вот она, моя бесконечная история боли теперь. Сжимаю губы и не даю Георгу сказать что-то еще. Теперь я чувствую всю палитру из любви. Она такая яркая и причиняет неимоверную боль и раскаяние. Вину и еще больше сжимает сердце внутри. Обхожу друга быстрым шагом. Мне требуется знать, почему. Почему он так поступил со мной? За что принял сюда, а ее забрал у меня? За что ей не подарил это? «Отец мой, отдам все, что хочешь». «Этого всего мне не нужно без нее. Я не заслужил. Забери это. Прошу, забери мое сердце, но благослови ее. Услышь меня!» Шепчу, спускаясь по холму к городу. «Я должен изменить все. Должен отдать свою жизнь за ее. Я хочу этого. Вырвать сердце и отдать. Только бы знать, что она сейчас свободна и счастлива». Останавливаюсь. Смотрю на детей, играющих у церкви. И она ни капли не изменилась такая же деревянная и маленькая, какой была. Даже мысль о том, что я знаю каждого ребенка передо мной, не трогает более меня. Внутри стоит ком из боли. Прохожусь взглядом по матерям, что подхватывают своих детей, открывая мне путь к церкви. Дверь распахивается, и оттуда выходит девушка и старец. Она кланяется ему. Ее алый платок падает на плечи, являя взору золотистую косу. Старец целует ее в лоб и, видимо, прощается с ней. Только я не помню такого священника. А, судя по всему, это он и есть. Смутно знакомое это платье, одетое на ней. Темно-синего цвета развивается на легком ветру. Отблеск лучей на ее груди ослепляет, когда она поворачивается, что жмурюсь. Моргаю и вновь открываю глаза, чтобы сердце остановилось на секунду и вновь застучало так громко в груди. Не дает сказать, произнести хоть слово. Нежный овал лица, блестящие синие глаза, и девушка склоняется к ребенку, что-то показывающему ей. Он отбегает от нее, а она выпрямляется, поднимая голову. «Аурелия!» Шепот срывается с губ, и я делаю шаг. Вижу, как бледнеет она, и ее губы что-то шепчут. «Аурелия!» Уже громче, стараясь идти быстрее. «Аурелия!» Кричу, срываясь на бег, как и она. Алый платок падает с ее плеч, оставаясь позади. Встречаемся с ней, и мои руки обхватывают ее талию и обнимаю, поднимая над землей. Неподвластные разуму чувства наполняют меня. Шепчу ее имя, чувствую ее руки, обнимающие меня. Опускаю на землю, обхватываю ее лицо руками, впиваясь в губы. Ощущаю соль на ее губах, слезы, а я целую ее каждый миллиметр этого незабываемого лица». Не могу поверить, отрываюсь от нее и смотрю, впитывая в себя чистую красоту. «Ты прощен», — шепчет она. И здесь?» — отвечая ей, глажу волосы, не могу насытиться и снова целую. «Я молилась. Я просила тебе. Я так верила. Я видел тебя. Я чувствовала, что ты рядом. Ты была так далеко. О, Валерию, ты плачешь!» — дотрагиваются дрожащие пальцы до моей щеки, «Обхватываю запястье, целую каждый пальчик. Да, и это прекрасно. Я люблю тебя, прости, что не успел сказать». «Я знала», — заверяет она, хлюпая носом и улыбаюсь ей. Вновь подхватывая ее за талию, кружу и смеюсь вместе с ней, а в груди расцветает спокойствие. «Как? Объясни мне, как? Где мы?» Спрашивая ее, отпускаю на землю, но не из своих рук, вглядываясь в глубокую синеву ее глаз». Мы дома, любимый мой, мы в сакры. Это место создано для нас, и тут нет печали, горя. Тут живут наши души. Мы бессмертны, как и любовь, что продолжает жить в моем сердце. И ты никуда не исчезнешь, будешь рядом. Беру ее ладонь и не могу поверить. Не могу дать себе разрешение принять ласку, которую она дарит мне, поглаживая мою щеку. Нет, я завершила свой путь, как и ты». Сначала меня встретили твои родители и мои. А потом пришел Петру, а за ним Лука. И мы ждали тебя. Мы верили, что примешь ты свой путь к нам. Я молилась дни и ночи за твою душу. Верила в твою любовь и питала ее своей. Мы свободны теперь. Больше не будет ненависти, не будет злости. Только счастье, которое нам подарено. Я люблю тебя, Аурелия. Люблю, и я должен сознаться, что полюбил тебя сейчас вновь. Я никогда не знал этого чувства, лишь отголоски и тони его. А ты, рубин моего сердца, моя драгоценность стала для меня необходимой частью моей души. Я не знаю, как здесь живут и что будет дальше, но прошу тебя, стань моей супругой. Той, кто будет идти со мной рука об руку, куда бы мы ни попали. Я отдаю тебе свою любовь, как и сердце, как и душу. И не страшусь нового проклятия за это». Теперь же я понял, где была моя ошибка. Только пройдя через горе утраты, вызванные твоим решением, я осознал, что моя госпожа забрала с собой всего меня. И если не будет тебя, то я исчезну. Прими мою любовь и согласись озарить мою жизнь, какой бы она ни была. Тогда и ты, мой возлюбленный, прими мое сердце и мою любовь. Я рождена была для твоего спасения, а ты был создан для моего прощения». Это я была проклята, любимый мой Валерио, а ты очистил мою душу от этого. Я буду любить тебя, где бы мы ни были. Буду чтить тебя и поддерживать, что бы ни случилось. Я раба своей любви к тебе. Ее ответ наполняет светом мое сердце, и нет больше вопросов. Она обнимает меня, а я купаюсь в ее объятиях. Взгляд мой встречается с голубыми глазами старца, улыбающегося мне». И я отвечаю ему тем же, роняя слезу, рожденную в любви и вере. «Благодарю тебя, отец мой». Одними губами произношу я. Старец склоняет голову, принимая мои слова, указывает рукой на город, в котором кипит жизнь. «Добро пожаловать домой, сын мой!» Доносятся слова до меня. Хоть и сказано в писаниях, что читал я, «бессмертия не существует». Это все ложь. «Душа вечна!» Она живет и продолжает любить, верить и нести в себе добро, что есть в ней. Любовь была создана для понимания цены, которую мы готовы заплатить за нее. И если это добровольное решение отказаться от сердца и своей жизни, она дарит тебя еще большим светом, что ты знал. Она вознесет тебя на небеса, где ты будешь прощен за свои ошибки. Главное, принять их и осознать полностью, пытаясь исправить зло, что ты причинил самому себе и тем, кто зависел от тебя. История любви никогда не закончится. Она будет продолжаться в другой жизни, в вечной и долгой, даря красоту этого чувства. Любовь возможна при любых обстоятельствах, она сильна. Ее мощь простирается через миры, через измерения и находит тех, кто создан друг для друга. И я, Валерий сакры пройдя через столетия, Благословляю каждого открыть свое сердце и впустить любовь в него. Опасности, преграды будут стоять между вами, но только любящее сердце сможет пройти через все и сотворить звезду, отправив ее на небосвод. Она поможет другому и покажет путь к своей возлюбленной, направит его к нам, где мы поможем понять полноту гармонии в сердце, что станет навеки вечным нашей верой. «Веруй и иди». Не оборачивайся, только слушай себя и иди. Держи в руке ее руку и иди в лучах солнца, даря это земным жителям. Иди».